Глава 19 Станция была от города далеко, в широких долинах. Вокзал небольшой, приятный. На вокзале приветливые лакеи, ласковые носильщики, благосклонные извозчики, на козлах домовитых тарантасов, запряженных парой, вдышло. Город весь в густых садах, с гетманским собором на обрыве горы, глядел с нее на восток и на юг. В восточной долине отдельно стоял крутой холм с древним монастырем на вершине. Дальше было зелено и пусто, долина переходила в степные скаты. В южной, за рекой, за ее веселыми лугами, взгляд терялся в солнечном блеске. В городе многие улицы казались тесны от садов и тополей, рядами тянувшихся вдоль дощатых пешеходов — на которых часто можно было встретить гордую грудастую девку в обтянутой по бедрам плахте с тяжелым водоносом на сильном плече. Тополи были необыкновенны своей высотой и мощью, восхищали нас. Стоял май, много было гроз и ливней, и как блестяще зеленели они своей крепкой листвой, как свежо и смолисто благоухали. Весна тут была всегда яркая, веселая, лето знойное, осень ясная, долгая, зима мягкая, с влажными ветрами, санные извозчики ездили с бубенчиками, с их прелестным глухим бормотанием. Крупный, загорелый, с круглостриженной седой головой старик Кованько, у которого мы поселились в одной из таких улиц, Имел целые поместья — двор, флигель, дом и сад за домом. Сам он занимал флигель, а дом, беленый мелом, и тенистые от сзади и большой стеклянной галереи по фасаду, сдавал нам. Он где-то служил, придя со службы, сытно обедал, отдыхал, а потом полураздетый сидел под раскрытым окном и все пел, покуривая люльку. «Ой, на горе тайженьцы жнуть!» Комнаты в доме были невысокие, простые. Какой-то древний сундук под суровым рядном С цветной мережкой стоял в прихожей. Служила нам молоденькая казачка, В красоте которой было что-то нагайское. Брат стал еще милей и добрей. Надежды мои оправдались. Между ним и ею вскоре образовалась Родственная и дружеская близость. Во всех моих размолвках с ней или с ним Они всегда были на стороне друг друга. Круг наших сослуживцев и знакомых, врачей, адвокатов, земцев, был подобен Харьковскому кругу брата. Я вошел в него легко, с удовольствием встретил в нем Леонтовича и Ивагина, тоже переселившихся из Харькова. От Харьковского этот круг отличался только тем, что состоял из людей более умеренных, живших почти совсем под стать городу, его миргородскому благополучию, дружелюбно встречавшихся не только с людьми из всякого другого городского общества, но даже с полицеймейстером. Чаще всего мы собирались в доме одного из членов управы. Он был владелец пяти тысяч десятин земли и отары в десять тысяч голов. Дом держал для семьи богатый, светский, сам же маленький, скромный, бедно одетый, побывавший в свое время в Якутске, казался в нем жалким гостем.